Никогда не слышал, а когда ей что необходимо, то она о том с почтением просит. Салтыков написал правду. Такое поведение кажется присущим бывшей правительницам. Она была кроткой и безобидной женщиной, странная, тихая гостья в этой стране, на этой земле. Но ответ Салтыкова явно императрице не понравился. Ее ревнивые злоби к Анне Леопольдовне не было предела. Почему так случилось? Ведь Елизавета не была злодейкой. Думаю, что ей невыносимо было слышать и знать, что где-то есть женщина, окруженная, в отличие от нее императрицы, детьми и семьей. Что есть люди разлукой, с которыми вчерашняя правительница Российской империи печалится больше, чем расставанием со властью. Что и вообще не нужна эта власть, а нужен рядом только дорогое ее сердцу человек. Лишенной, казалось бы, всего, свободы, нормальных условий жизни, сына, близкой подруги, эта женщина не билась, как, может быть, ожидала Елизавета в злобной истерике, не бросалась на стражу, не писала государы неуниженных просьб, а лишь покорно, как истинная христианка, принимала все, что приносил ей каждый новый день, еще более печальный, чем день прошедший. Более двух месяцев Корф вез брауншвейское семейство к Белому морю. Но размытые дороги не позволили доставить пленников до берегов Белого моря вовремя. Навигация уже закончилась. корфу говорил Петербург хотя бы временно прекратить это путешествие, измотавшие всех арестантов, охрану, самого Корфа, и поселить бывшего императора и его семью в Холмогорах, небольшом городе на Северной Двине, выше Архангельска. Весной 1746 года в Петербурге решили, что узники останутся здесь еще какое-то время. Никто даже не предполагал, что пустовавший дом покойного холмогорского архиерея, в котором их поселили, станет для броншвейской фамилии тюрьмой на долгие 34 года. Анне Леопольдовне было не суждено прожить там дольше двух лет — 27 февраля 1746 года она родила третьего мальчика, принца Алексея, это был последний, пятый ребенок. Четвертый сын, Петр, появился на свет также в Холмогорах в марте 1745 года. Рождение всех этих детей также становилось причиной ненависти Елизаветы к бывшей правительнице. Ведь эти дети рождались принцами и принцессами. И, согласно завещанию императрицы Анны Ивановны, имели прав на престол больше, чем Елизавета. В завещании покойной было сказано, что в случае смерти императора Ивана Антоновича престол переходит к его братьям и сестрам. И хотя правом дочери Петра Великого была сила, Тем не менее, каждое сообщение о рождении очередного потенциального претендента на русский трон страшно раздражало императрицу Елизавету. Получив из Холмогорх рапорт о появлении на свет принца Алексея, она, согласно сообщению курьера, изволила, прочитав, он и рапорт разодрать. Рождение детей у Анны Леопольдовны и Антона Ульриха тщательно скрывалось от общества, и коменданту холмогорской тюрьмы категорически запрещалось даже упоминать в переписке о детях правительниц. После смерти Анны Леопольдовны императрица Елизавета потребовала, чтобы Антон Ульрих сам подробно написал о кончине жены, но при этом не упоминал бы, что Анна родила ребенка. Рапорт о смерти 28-летней Анны пришел вскоре после сообщения о рождении принца Алексея. Бывшая правительница России умерла от последствий родов, так называемой послеродовой горячки. В официальных же документах причиной смерти принцессы Анны был указан жар, общее воспаление организма, а не последствий родов. Комендант холмогорской тюрьмы Гурьев действовал по инструкции, которую получил еще задолго до смерти Анны Леопольдовны. Если по воле Бога случится кому из известных персон смерть, особенно Анне или принцу Ивану, то, учинив над умершим телом анатомию и положив его в спирт, тотчас прислать к нам снаручным офицером. Нарочным стал поручик Писарев, доставивший тело Анны в Петербург, Точнее, в Александро-Невский монастырь. В официальном извещении о смерти умершей была названа «Принцессою Брауншвейк с Ливонебурской Анной».